Жар-птица. Любовь, ее нет между нами, Мне строго сказала она. Хотите, мы будем друзьями, Мне верная дружба нужна. Что спорить, она откровенна, Но только я хмуро молчу. Ведь я же солгу непременно, Когда ей скажу, что хочу. Что ж, дружба хорошее дело, В ней силы. Не раз подчерпнёшь, Но дружба имеет пределы, А мне они по сердцу нож. Как жил я, что в сердце вплеталось, Я всё бы ей мог рассказать, Когда бы она попыталась, Когда б захотела понять. Идя сквозь невзгоды и вьюги, Не встретил я преданных глаз, Случайные лгали подруги, Я сам ошибался не раз, Но, думал я, вспыхнут зорницы. Я знал, надо верить и ждать. Не может так быть, чтоб жар птицы Я в мире не смог отыскать. Когда же порой мне казалось, Что к цели приблизился я, Жар птица, увы, превращалась В простого, как хвощ, воробья. Вспорхнув, воробьи улетали, И снова я верил и ждал, И все-таки вспыхнули дали, И все-таки мир засиял. И вот, наконец, золотые Я россыпи в сердце открыл. Наверное, в жизни впервые Я так горячо полюбил. Моя долгожданная, здравствуй, Ты чувств не найдешь горячей, иди. «И в душе моей царствуй, я весь тут, бери и владей!» Жар-птица сверкнула глазами и строго сказала она, «Любовь, ее нет между нами. Хотите, мы будем друзьями, мне верная дружба нужна». Что спорить, она откровенна, но только я хмуро молчу. Ведь я же солгу непременно, Когда я скажу, что хочу. Ревность. Сдвинув брови, твердыми шагами Ходит парень возле перекрестка. В этот вечер под его ногами Снег хрустит решительно и жестко. Час назад в просторном зале клуба Пестрый вихрь кружился, бушевал. Пело сердце, рокотали трубы, Был в разгаре молодежный бал. Час назад он думал, Что развеет подозрений горьковатый дым. Час назад он верил, Что владеет все еще сокровищем своим. Но когда любимую увидел С тем же длинным парнем в тюбетейке, В сердце злые шевельнулись змейки, Он смотрел, молчал и ненавидел. На площадке лестницы пустой Видел он, как обнял тот подругу. Вот они придвинулись друг к другу, Вот поцеловались раз, другой. Нет, им даром это не пройдет. Он отвергнут, только он не сдался. Он им все итоги подведет. Зря он, что ли, боксом занимался. Потому суровыми шагами Ходит парень возле перекрёстка, И недаром под его ногами Снег хрустит так твёрдо и так жёстко. Только для чего готовить мщенье И катать на скулах желваки? Если сердце терпит поражение, Разве тут помогут кулаки? Весна в лесу. Дятлы морзянку стучат по стволам, Слушайте, слушайте, новость встречайте. С юга весна приближается к нам. Кто еще дремлет? Вставайте, вставайте. Ветер тропинкой лесной пробежал, Почки дыханием своим пробуждая, Снежные комья с деревьев сметая, К озеру вышел и тут заплясал. Лед затрещал, закачался упрямо, Скрежет и треск прозвучал в тишине. Ветер на озере точно в окне С грохотом выставил зимнюю раму. Солнце, сегодня как будто их два. Сила такая и яркость такая. Скоро проталины все заполняя, Щеткой зеленой полезет трава. Вот прилетели лесные питомцы, Свист и возню на деревьях подняв, Старые пни, шапки белые сняв, Желтые лысины греют на солнце. Сонный барсук из норы вылезает, Солнце так солнце, мы рады, изволь. Шубу тряхнул, не побило ли моль, Кучки грибов просушить вынимает. Близится время любви и разлук, все подгоняется, перья и волос. Зяблик, лирически глядя вокруг, Мягко откашлившись, пробует голос. Пеной черемух леса зацвели, Пахнет настоем смолы и цветений, А надо всем журавли, журавли, Синее небо и ветер весенний.